«Женат». «Вэ, ладно, Орли, час поздний. Долго не задержу. Не стану дискутировать об твоей вере. Хочу лишь кое-что уточнить касательно Робекки Ли. «Ты считаешь ее своей прихожанкой или, как там, членом собрания? О, я не епископ или викарий. Чтоб считать души, точно, — скарит Генеи. У нас братство» она сестра одной со мной веры в учишь догматом французских пророков о я учу что близок конец мира погрязшего в грехе и тогда приедет иисус христос дабы вновь его спасти всякий верующий в него и живущий его светом спасется прочие обретут вечное проклятие в то бишь те кто не следует вашим путем о те кто следует путем антихриста правящего с тех пор, как сгинула апостольская церковь. Кто не слышит слова Божьего, милостиво открытого в пророчествах? В. Значит, с той поры всякая вера от Антихриста? О! Так было до прихода друзей сто лет назад. Все иные пребывают во власти дьявольского самомнения. «Изыди, лукавый, сгинь!» — говорим мы. В. В предначертание... Подобно кальвинистам не верите? О, не мы, не Господь. В. Что в том ложного? О, утверждение, что живущий во Христе не может измениться, одолев плоть и поставив крест на грехе, как то всякому надлежит. В. Сиеты почерпнул из Библии? О, лишь возродившийся узрит царствие Божье. Библия великое свидетельство и мудрость, но всего мало. Так мы говорим. В. Как же мало, ведь в ней святая непогрешимая истина. О, книга написана добрыми святыми людьми, кто солгал неумышленно. В их время так понимали, но кое-что не суть верная истина. То лишь слова, кое в свой срок становятся шелухой. Иисус ничего не писал библии не суть его последний завет ибо в ней сказано будь то он умер но сие антихристова ересь дабы грешники спокойно грешили он не умер он жив все ведает и скоро будет среди нас в говорят вы не верите в святую троицу о ибо в ней одни мужчины и нет женщины в и оттого богохульствуете что христос может явиться в женском облике. О! В чем богохульство? Первым величайшим грехом было совокупление Адама и Евы, равно в том повинных. Мужчина и женщина суть — отпрыски их чресл, кои могут спастись и спасти, и оба могут принять обличие Иисуса Христа. Истина так. В. Верите ли вы, что ныне Он пребывает среди нас?» Тайно явившись с небес. О, Христу незачем тайничать. Ответом тебе нынешнее состояние мира. Явись он, не было б всеобщего ослепления и порочности. В, как насчет Богоматери Премудрости. О, кто сие? В, не так ли вы называете Дух Святой? О, нет. В, но ты слышал подобное название? О, отрицаю. В, и рай не называйте вечным июнем? О, тебя задурили, мистер. В раю нет времен года. Там все едино, что июнь, что прочие месяцы. В, вы отвергаете плотское наслаждение? О, плоть обитель Антихриста, куда мы не входим. От ее кандалов освобождает лишь целомудрие. Так мы говорим? Итак, так стараемся жить, В. И последнее. Веришь ли ты, что тело истины верующего нетленно? О, всякая оболочка прах. Бессмертна лишь душа. В. Ты один так считаешь? Или вся ваша братья? О, судить тебе. Прочти труды Миссона, Элайса Мэриона и Томаса Имса, почившего лет тридцать назад, сэра Ричарда Балкли, Справься у моего знакомца Джона Лейси, кто поныне обитает в нашем графстве. Ему семьдесят два. Он дольше пребывает в свете истины. В. Ладно, пока достаточно. Ты уверен, что Ребекка Ли искренне исповедует вашу веру? О. Да. В. Что пришла к ней не по воле мужа или в угоду отцу? Во всякой религии такое часто. О. Нет. Она верует по совести. Я расспрашивал... И жена моя, кто лучше ее знает, с ней говорила. В. Ты знаешь, что она была лондонской шлюхой? О. Сестра покаялась. В. Повторяю вопрос. Тебе известно об ее прошлом? О. Об том я говорил с братьями, а жена моя с сестрами. Питаем надежду, она спасется. В. Лишь надежду. О. Когда грянет гром, решать Иисусу. В. Считаешь, она искренне раскаялась? О. Вполне, чтоб спастись. В. Ты бишь оголтелость ее в пору вашей вере? О. Отвечать не стану. Я пришел с миром. В. Из-за коего расстался с квакерами? О. Я родился другом истины. Им и умру, но с той лишь разницей, что долг мой сражаться за слово Божье.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 В. Кажется, два года назад тебя вышвырнули с их собрания. О, я заговорил об его пришествии, чего они надух не выносят. В. Да еще сказал, что истинный христианин не может подчиняться светской власти, мол, она обращает грехов, что погубит наш мир. О, я говорил, нельзя подчиняться власти, лишь когда она понуждает идти против совести, иначе не сидел бы перед тобой. В. Кажется, ты призывал поровну поделить всю собственность. О. Я предрек, что ее поделят меж спасенными, когда свершится Божье возмездие. Сейчас, где лежу, не звал. В. Но утверждал, что мир на паях будет лучше. О. Он станет лучше, когда сие свершится по воле Божьей. В. Перевернутый вертормашками мир станет лучше. О. Христом перевернутый то надежная порука. В. Чему? Бунтам и мятежам? О. Голословное утверждение. В. Сколько ж вас, французских пророков? О. Здесь нас с полсотни. Есть братья и сестры в моем родном Болтоне, а также в Лондоне. В. Невелика сила. О. Покапли дождь поросинки роса. Христос начинал с меньшим числом. В. стал быть... Не бунтуйте лишь от того, что слабы, иначе поднялись бы. О, не трудись расставлять силки, господин законник. В мирских делах мы покорны светской власти, никому не чиним вреда и взываем лишь к человеческой совести, мы восстаем против греха и во спасение души обрушимся на него с мечом в руке. Нет закона сего запрещающего». Когда мы окрепнем, мятежа не будет, ибо все поймут нашу жизнь во Христе и к нам примкнут. Наступит всеобщий мир и согласие. В. Разве закон не требует подчинения официальной церкви и ее иерархам? О. Угу. Некогда. Ею считалась римско-католическая церковь. В. Хочешь сказать, протестанство и англиканство тоже прогнили? О, всякой церковь в творении людей, уже от рождения греховных. Я не говорю, что все служители официальной церкви порочны. Ты читал призыв Уильяма Ло.